Иероглиф второй. Мост. Восточный рубеж уезда Мо, река Хунзеху. Молчаливый отряд пробирался по территории провинции, не зная устали ни днем, ни ночью. Змеилицы шли в основном лесами и брошенными трактами, избегая людских поселений. Но получалось так не всегда порой их видели рыбаки, вставшие с позаранку и отправившиеся на речку порыбачить. Или глубокой ночью загулявший и припозднившийся пьянчуга, возвращающийся домой, вдруг примечал странных путников, имеющих по три глаза. И всякий раз, будь то рыбак или гуляка, травник или грибник, охотник или прачка, полощущая белье в ручье. Никто из них не успевал даже набрать воздуха для крика. Взмах руки, и невольные свидетели превращались в каменные статуи с жуткими гримасами ужаса на лице и тут же рассыпались в пыль, унося на тот свет увиденную тайну. К вечеру третьего дня, с момента появления отряда на землях провинции, змеилицы вышли к мосту Бао Выбеленные солнцем каменные опоры, на которых стоял мост, изрядно покосились, отчего сооружение сильно накренилось в одну сторону. Однако, судя по следам сандалий, оставленных в пыли тропинки, ведущей к мосту, люди продолжали, хоть и редко, пользоваться этим сооружением. Это был последний рубеж, который нужно было преодолеть, чтобы достичь цели. Змеилицы это знали, и потому в отряде чувствовались нервозность и волнение. По приказу вожака вышел авангард проверить местность. Никого. Даже звери, чьи свежие следы также виднелись на берегу, сегодня не пришли на водопой, словно почувствовав незримую опасность. Только из ручья на илистый берег повылазили змеи до да водяницы. Несмотря на солнечное утро, погода к полудню испортилась. Низкие серые тучи без малейших разрывов затянули небо. Пахнуло влагой и тиной, вдали загрохотало. Резко завыл ветер. Ожидался дождь. За мостом было то, к чему так стремился отряд змеилицых. Конечная точка их долгого путешествия. Но мало было просто добраться туда. Это только полдела. Самое сложное начиналось потом. Сложный ритуал, который необходимо было провести, требовал особой сосредоточенности и умения. Ни один маг провинции, увиден расчеты с витиеватыми фабулами и не спадающими трикветрами, не смог бы расшифровать их и сказать даже приблизительно, какой результат прячется под столь сложными наслоениями. Оно и понятно, расчет делался не одну сотню лет великими магами, Да еще столько же проверялся. Ошибки быть не должно. «Все получится», — шептали на берегу змеи, провожая взглядами идущих к мосту старших собратьев. «Несомненно, все будет именно так, как задумалось». Отряд вступил на мост.